Глава сороковая. «Врагу не пожелаю, что с ним случилось!» Деккер сидел за столиком в кафе. Напротив него расположилась Беттио Конор, которая работала тут официанткой. Невысокая полноватая тетка с сидеющими коротко подстриженными волосами. На шее у нее болтались очки, подвешенные на цепочку. На вид, по прикидкам Деккера, ей было ближе к пятидесяти, чем к сорока. «Выходит, несколько лет вы прожили вместе». — спросил он, высыпая в чашку кофе ложку сахару. — Да, но чисто платонически, — поспешила уточнить она. Муж у меня был тот еще гаденыш. Чуть что не по нему, так сразу в ход руки пускал. За каждую свою неудачу на мне отыгрывался. После развода попробовала встречаться еще с одним другим, того ж поле ягоды оказались. Так что мужиками ее уже ста по горло, хватит мне таких отношений. По крайней мере, в обозримом будущем. Но Бэбет оказался другим. «Послушайте, у Тоби тоже были свои тараканы, но в общем и целом он был совершенно нормальный парень, который в жизни изрядно хватил лихо. Потому-то мы и стали жить вместе. Просто выхода не было. Это чисто чтобы концы с концами свести». «А как вы с ним познакомились?» У Конора немного смутилась. «В наркологическом центре у нас были схожие эм, проблемы. Долго сидели на сильных обезболивающих, хотели слезть». Мы оба работали, но денег каждому по отдельности все равно не хватало. А вдвоем мы смогли осилить хоть маленький, но домик. Насколько я понимаю, с ним произошел несчастный случай. Он вроде как голову повредил. Совершенно верно. На стройке, когда возводили этот фулфилмент-центр. Крепко ему досталось. Поначалу-то в Максусе добреньких из себя изображали, а потом как отрезало, под зад коленкой точка. Я слышал, это было как-то связано с алкоголем? Спросил Деккер. Чего ж собачье? Это они как-то подстроили. Тоби несколько лет подряд алкоголя в рот не брал. Мне ли не знать. Мы с ним вместе жили, когда все это случилось. Он на износ работал, только чтобы вернуться к нормальной жизни. Но к нормальной жизни так и не вернулся. Нет. Очень хотел, но не смог сохранить работу. Я пробовал работать за двоих, но в итоге моя зарплата всех расходов уже не покрывала. Так что пришлось разбежаться. До сих пор не могу в себя прийти. Я так любила тот дом. Это был мой первый настоящий дом с тех пор, как я развелась. Мы нашли у него в трейлере много пустых флаконов от лекарств, которые отпускаются только по рецепту. Сплошь обезболивающие опиаты. А как вы думаете, после той травмы у него ничего не болело? Насколько я понимаю, сейчас вы живете в какой-то квартире еще с кем-то? У Конора опустила взгляд, повертела свою чашку на столе. Ну да, примерно так, как живешь лет в двадцать. Но только я уже давно не девочка. Это не то будущее, на которое я когда-то рассчитывала, но куда деваться. Здесь кафе мне платят по минимуму, причем голую зарплату, без всякой социалки. Как здесь заканчиваю, подрабатываю еще в одном месте на полставки, но даже с двумя работами на жизнь все равно не хватает. По крайней мере, с нормальной жизнью это даже рядом не лежало. А вы не пробовали устроиться в Максус? Как и еще полгорода. Люди им нужны, и вообще-то это здесь единственное место, где действительно хоть что-то делается, но я не прошла медкомиссию. Там тяжести надо поднимать, таскать постоянно туда-сюда. Причем бегом. Наверное, все-таки лучше уеду отсюда. Сыта по горлу уже этим городишкой. Начну жить с новой строки. После того, как вы разошлись, Бэббет жил в трейлере. Вы у него там когда-нибудь бывали?» О'Коннор кивнула. «Несколько раз. Приносила поесть домашнего. Подбрасывала доллар-другой. Терпеть не могла этот трейлер. Но как там можно жить? Ни электричества, ни водопровода». Кто-то этот трейлер поджег». О Конор явно встревожилась. «Что-что?» «В тот самый момент, когда внутри находились мы с моей напарницей». «О, Господи!» Деккер вытащил миллиметровку со своей карандашной обводкой. «Не видели такую, когда бывали в трейлере у Бэббета?» Она внимательно изучила листок. «Нет, а что это?» «Схематический план фулфилмент центра». «И зачем он понадобился Тоби?» «Я надеялся, что это вы мне ответите». «Он никогда не рассказывал о своей работе в Максусе?» Перед той травмой он вроде что-то там строил. Платили очень хорошо, а просто не было смысла ничего воровать. Управлял автопогрузчиком и еще какими-то тяжелыми машинами. Может, эта бумага как-то связана с той работой, которую он там выполнял. Лично я не могу понять, зачем было переносить строительные чертежи на миллиметровку. Ну а после травмы? Рассказывал он что-либо про тот центр? Да не особо, пока его оттуда не выперли. Вот тогда -то он на них по-настоящему съелся. Ни насколько же сильно взъелся. Но поскольку его уже больше нет, не думаю, что это имеет какое-то значение. Он как-то сказал, что обязательно с ними посчитается. И каким же образом? Не говорил. У Коннор ненадолго примолкла. Но вы же не думаете, что он мог задумать, хм, бомбу им туда подложить или еще чего? Что он как раз из-за этого и скопировал чертежи? Не исключено. А как по-вашему, он был на такое способен? Да травмы точно нет. Но потом он сильно переменился. После черепно-мозговых травм люди вообще часто меняются, вы в курсе? Да, что-то такое слышал, сухо ответил Деккер. Так вы считаете, что он вполне мог прибегнуть к насилию? Не хотелось бы мне так думать, меня он и пальцем никогда не тронул. Но думаю, что такое возможно. Его и вправду довели до ручки. Кто-либо в особенности? В основном адвокаты Максуса. У Тоби не было денег на своего адвоката, так что он пробовал сам управиться. Но это, скажу я вам, не всякого ума дело. Адвокатам палец в рот не клади. И никто не захотел помочь ему на общественных началах. Тоби говорил, что адвокатов в городе и так уж раз и обчелся. И что никому из них не охота выступать против самого крупного работодателя в городе. декер кивнул. Он когда-нибудь упоминал такие имена, как Джойс Теннер, Майкл Свенсон или Брэдли Коста? Нет, никогда. Но разве Джойс Теннер — это не та женщина, вместе с которой его нашли? Именно она. О Конор пожала плечами. По крайней мере, при мне он про нее не упоминал. Ну а про Джона Беррона? Она нахмурилась. Это которая живет в шикарной усадьбе на холме? Хм. Лично я там уже побывал, а не стала бы называть это место усадьбой, тем более шикарной. Ну, по крайней мере, по шикарнее моей конуры. Так все-таки Бэбет упоминал в какой-то связи Джона Беррона? наставил Декер. Да что-то не припомню. Сама-то я не отсюда, но Бэрона тут вроде не очень-то любит. — Не очень-то. Я несколько раз слышала от людей, что он очень богатый, — сказала О'Коннор, что у него целая куча денег припрятана. Из с чего же он тогда живет, как последний оборванец? — Знаете, мне это как-то в голову не приходило. На стене в комнате, где нашли это был стих из Библии. О'Коннор явно заинтересовалась. — Да, в газете что-то такое было. — Вам это о чем-нибудь напоминает? Он вообще был верующий? По крайней мере, в церковь никогда не ходил, насколько я помню. Ничего больше не припоминается? Она ненадолго задумалась. Да вроде больше ничего. Тоби и вправду был хороший человек, просто жизнь его сильно потрепала. Думаю, такое про многих из нас можно сказать. Но опять-таки, жизнь такова, какой мы ее сами делаем, верно? Если сам сделал неправильный выбор, то кого еще в этом винить? Думаю, что некого. Амос поднялся, чтобы уходить. «Мистер Деккер, как вы думаете, получится у вас найти того, кто убил Тоби, да и остальных тоже?» «Это как раз то, что я изо всех сил пытаюсь сделать. Он не заслужил такой страшной смерти. Не думаю, что этого вообще хоть кто-нибудь заслуживает».